«Предоставьте это Богу, Санчо», — сказал Дон Кихот, — «и все будет хорошо, быть может, даже лучше, чем вы думаете, так как без Божьей воли и лист не шевелится на дереве». «Это правда», — ответил Сансон, — «и если Богу будет угодно, у Санчо окажется тысяча островов для губернаторства, а не то, что один». «Видал я здесь губернаторов» сказал Санчо, которые, на мой взгляд, не стоят подошвы моих башмаков. Тем не менее их величают, сеньор, и они едят на серебре. Но это не губернаторы островов, возразил Сансон, а других более легко управляемых губернаторств, так как губернаторы, управляющие островами, должны по крайней мере знать грамматику. Грам? сказал Санчо. Это еще куда не шло но от «тики» я отказываюсь, так как не понимаю этого слова. Однако, оставив губернаторство в руках божьих, которые пусть направляют меня туда, где я лучше всего могу служить ему, я скажу, сеньор-бакалавр Сансон Караско, мне очень по душе, что автор истории говорил обо мне таким образом, что сказанное им немало не обидно, потому что, клянусь честью доброго оруженосца, «Если бы он сказал что-либо недостойное старого крестьянина, каков я есть, нас услышали бы глухие». «Это значило бы творить чудеса», — заметил Санцон. «Чудеса или не чудеса», — сказал Санчо, — «но пусть каждый подумает о том, как он говорит или пишет о людях, а не заносит без всякого разбора на бумагу, что ему взбредет в голову». «Один из недостатков, в которых упрекают эту историю, — сказал бакалавр, — то, что автор включил в нее повесть, озаглавленную, безрассудно любопытной, не потому что она плоха или плохо изложена, а потому что она неуместна там и не имеет никакого отношения к истории его милости сеньора Дон Кихота. «Готов биться об заклад!» — Сказал Санчо, что собачий сын смешал капусту с корзиной. — Теперь я скажу, — заявил Дон Кихот, — что автор моей истории был не мудрец, а невежда говорун, который, ощупью, без всякой подготовки принялся писать ее, думая, пусть себе выходит, что выйдет, как это делал Арбинеха живописец из Убеда, который... На вопрос, что он рисует, ответил «То, что видит». Однажды он нарисовал таким образом, и до того не похоже петуха, что рядом пришлось сделать надпись готическими буквами «Это петух». «В том же роде, вероятно, и моя история, которая кажется нужным комментарий, чтобы ее могли понять». «Ну нет», — ответил Сансон, «потому что она так ясна». Что ничего затруднительного в ней не найти. Она в руках у детей. Молодежь читает ее, люди в зрелом возрасте понимают ее, старики хвалят. Словом, историю эту всякого рода люди так много перелистывали, читали и так хорошо знают, что лишь только увидят какую-нибудь худую клячу, все в один голос говорят «Вот рассинанты!». Больше всех увлекаются этим чтением пожи. Нет той прихожей в доме сеньора, где бы не было Дон Кихота. Не успеет один выпустить книгу из рук, как другой уже берет ее. Некоторые выхватывают ее насильно, другие просят дать. Одним словом, упомянутая история одно из наиболее приятных и наименее преддосудительных развлечений, какие знали до настоящего времени, потому что в ней нет и тени непристойного слова, нет ни одной не католической мысли. «Писать иначе, — сказал Дон Кихот, — значило бы писать не истину, а ложь. Тех же историков, которые заведомо лгут, следовало бы сжигать, как фальшивых монетчиков. Я не знаю, что побудило автора заняться новеллами и посторонними рассказами, когда у него было так много сказать обо мне. Без сомнения, он придерживался поговорки» соломой и сеном и так далее. Потому что, по чести, если бы он ограничился тем, что изложил бы мои мысли, вздохи, слезы, добрые намерения и предприятия, то получился бы том побольше. Или такой же, как все произведения Тостадо, взятые вместе. Словом, вывод, к которому я прихожу, сеньор Бакалавр, тот... Что для сочинения истории и книг, какого-то ни было рода, нужен широкий кругозор и зрелые суждения. Говорить о стромной шутке и писать с юмором — удел выдающихся дарований. Самая искусная фигура в пьесе — фигура шута, так как тот, кто желает казаться простаком, не должен им быть. История — «Священная вещь, потому что она должна быть правдива, а где правда, там и Бог. Поскольку это касается правды, тем не менее бывают авторы, которые сочиняют и изготавливают книги, как пекут оладьи». «Нет, книги столь плохой, — сказал бакалавр, в которой не было бы чего-либо хорошего». «В этом нет сомнения», — возразил Дон Кихот. «Но часто случается...» что те, кто заслуженно пользуется и приобрел большую славу своими писаниями, отдавая их в печать, теряют всю свою славу, или же она уменьшается. «Причина этого та, — сказал Сансон, — что так как печатные произведения просматриваются не спеша, ошибки в них легко видны, и тем их тщательнее разбирают, — чем выше слава того, кто их написал. Люди, прославившиеся своей гениальностью, великие поэты, знаменитые историки, всегда или очень часто вызывают зависть в тех, кому доставляет удовольствие и особое развлечение разбирать произведения других, не выпустив ничего своего на свет Божий. — Этому нечего удивляться, — сказал Дон Кихот, — потому что есть много богословов, которые сами не имеют данных говорить, проповеди из кафедры, но отлично могут указывать недостатки и неумеренность в чужих проповедях. — Все это так, — сеньор Дон Кихот сказал Караску. Но я желал бы, чтобы подобного рода критики выказывали... Больше снисходительности и меньше придирчивости не так усиленно останавливались на едва заметных пятнышках на ярком солнце порицаемого ими произведения, потому что если «Алегуанда» бонус «Дормит от пусть примут во внимание, как долго он бодрствовал, чтобы дать нам свет своего произведения с наименьшей, насколько он мог, тенью, и, быть может, то». Что им кажется плохо, лишь те родинки на лице, которые иногда еще увеличивают его красоту. Итак, я говорю, что величайшему риску подвергается тот, кто печатает книгу, потому что из невозможного самое невозможное сочинить ее так, чтобы она удовлетворяла всех и нравилась всем, кто ее прочтет. «Та, в которой речь идет обо мне, — сказал Дон Кихот, — верно, мало кому понравилось». «Скорее наоборот, потому что, как стулторум инфинимус эст умерус, так бесконечное число тех, которым понравилась эта история». И некоторые укоряли и жаловались на автора за его недостаток памяти, потому что он забыл рассказать, кто был вор, укравший серого у Санчо. Об этом там ничего нет. И из того, что сказано, можно лишь заключить, что осел был украден. А вскоре затем мы видим Санчо верхом на том же осле, хотя неизвестно, откуда он у него взялся. Говорят также, что автор забыл сообщить, что сделал Санчо с теми ста червонцами, которые он нашел в ручном чемоданчике в сьерра Марене, так как о них нигде больше не упоминается. А многим хотелось бы знать что он сделал с ними или на что их истратил. И это один из существенных пробелов в книге. Санчо ответил, «Сеньор Сансон, мне теперь нельзя заняться рассказами и отчетами, так как я чувствую столь большую слабость желудка, что если не подкреплю себя двумя глотками старого вина, придется сесть на шип святой Люсии». «Вино у меня дома, моя пташка ждет меня. Кончив есть, вернусь и удовлетворю вашу милость и весь свет относительно всего, что вы пожелаете спросить, как о продаже осла, так и об израсходовании ста червонцев». И, не ожидая ответа и не сказав больше ни слова, Санчо ушел домой. Дон Кихот просил и настаивал, чтобы бакалавр не уходил и пообедал вместе с ним, чем бог пошлет». Бакалавр принял приглашение и остался. К обычным блюдам была прибавлена пара голубей. За обедом шел разговор о рыцарстве. Караска подлаживался к причудам Дон Кихота, пир кончился, они держали сиесту, Санчо вернулся, и разговор возобновился.